Глава двадцатая. Майкл Адерли Почему ж ты так долго? Схлипнула она, глядя на меня глазами полными слез. В ее глазах застыли пережитый страх, отчаяние и ужас. Сердце вдруг дрогнуло, да забилось чаще, когда девушка в порыве перельнула ко мне. Сама. Уткнулась носом мне в грудь, стиснула в кулачках мою куртку и заплакала. Как ребенка обнял и бережно и выдохнул в темные волосы. Прости, прости, что не удержал, прости, что так долго тебя искал, прости меня, Анита. Но сам себя я не прощу, ведь одно мгновение, всего одно и ее бы не стало, от мысли, что мог ее потерять, внутри все заледенело от ужаса. Медленно и успокаивающе гладил ее по спине, прижимал к себе крепче и ждал, когда ее слезы смоют весь пережитый ужас. Они-то плакали, и мне казалось, что ее слезы стрелами влетают в мое сердце, пронзая его насквозь. Говорят, что мужчина не умеет сострадать и за кого-то переживать, но это не так. Пока шел за ней от страха за нее внутри, все выло, точно зверь. Душа тревожилась и тихо стонала, а сердце сжималось комок от острой боли при мысли, что не уберег, не удержал. И самое страшное, что не успею найти и спасти – Не передать словами, каким разрушительным огнем душа запылала, когда мои гончие почуяли потустороннюю сущность. Но вот теперь она рядом, спасена, не ранена и полностью здорова. Поймал неожиданную мысль, что мне хочется всегда видеть ее рядом с собой. Тронула ведьма мою душу. И хочется мне с ней одной дорогой идти. И лучшего для меня не будет, чем знать, что она навсегда будет рядом со мною. Удивительно, но факт, что ж дело осталось за малым — довести начатое до конца и завоевать прекрасную ведьмочку. Снова вздохнул и погладил ее по спутанным волосам, а потом нахмурился и взглянул на Аниту магическим зрением. Существо содрало с нее все барьеры, аура осталась без защиты. Не раздумывая, укрыла ее сильной магической защитой из личных разработок. Ей не будут страшные заклинания даже высшего уровня. Моя защита агрессивна и поглотит заклинание, дабы тут же с усилением вернуть тому глупцу, что посмеет тронуть мою ведьму хоть пальцем. Потом подумала, и добавил еще сигнальную сеть, замкнув ее на себе. Теперь буду всегда знать, где они-то. Так если кто-то слабоумный попытается причинить ей вред, сильно пожалеет и вызовет мой гнев. Сеть запоминает ауру. Эта отличная магическая разработка применяется инквизиторами с давних времен. Что ж, нужно было подумать о ее защите сразу, а не тогда, когда она пережила ужас и чуть не погибла. Помимо защиты прошептал простое, но действенное заклинание, улучшающее самочувствие и поднимающее тонус в организме. Положил пальцы на горячий лоб ведьмы и активировал заклинание. Теперь действительно порядок. Они тоже не плакала, просто положила голову мне на плечо и обнимала за шею пальцами, перебирала мои волосы, вызывая приятные ощущения. Вздохнул и тряхнул головой, прогоняя легкую дурноту и возникшую резко темноту перед глазами. Мысленно произнес заклинание, замедляющий расход сил и энергии. Тут же немного стало лучше. Гончих мысленно поблагодарил и отпустил. Они насытились, сожрав упитанную тварь, Но во время поиска псы существенно вытянули из меня жизненные силы. Настройка защиты на Аниту добавила слабости. Магическое увечье дико раздражало. Я не привык чувствовать себя слабым. Прижал к себе крепче успокоившуюся ведьму и закрыл глаза. Вот так действительно очень хорошо и спокойно. Просто сидеть на земле в окружении цветов, травы и держать в объятиях прекрасно. И необходимую сердцу женщину. Анита Дане. Когда инквизитор оказался рядом, только руку протяни, меня словно цунами накрыло. Стало почему-то обидно, что так долго искал меня, будто не спешил. А еще страшно, что я была на волосок от смерти. Захотелось ощутить крепкое надежное плечо рядом и порыдать немножко, все же перепугал знатно и думала, конец мне пришел. Я бросилась на грудь мужчине и дала волю слезам. И полились они океанами, будто плотину прорвало. Прости, прости, что не удержал, прости, что долго тебя искал, прости меня, Анита, шептал он ласково. Его голос я услышала сожаление и раскаяние. А быть может, показалось, но одно знаю точно: аромат красного дерева, окутавший меня защитным коконом, тепло и сильное объятие Майкла вернули покой и уверенность, что все будет хорошо. Мне было чуточку стыдно за проявленную слабость. Но у меня есть оправдания, даже два. Первое — я женщина и имею право на слезы. И второе — я только что испытала сильный стресс. А потом я ощутила, как меня накрывает покалывающее тепло, сначала напряглась, не понимая, в чем дело, а прислушавшись, поняла, что это магические потоки инквизитора. Он поставил на меня свою защиту. «Вот это да! Да я же теперь буду белой вороной среди остальных ведьм. Где это видно, чтобы ведьма имела инквизиторскую защиту? Он бы меня еще замуж позвал» но возмущаться не стало. «Пока мы у эльфов и пока Майкл не сделает дело, пусть будет, я ж целее буду. Вот закончим задуманное, и тогда попрошу его снять защиту. У меня самой неплохие магические щиты стояли. Правда, для этой твари оказались нипочем, но кто же знал, что я буду иметь дело с демонической сущностью? Не пойми, какого порядка. После с Дуду подумаем, как усовершенствовать мою защиту. Но Адерли на моих щитах не остановился». Вдруг на мой горячий лоб легли его прохладные пальцы, и оздоровительная нега завладела моим телом и сознанием. Я задрожал от приятных ощущений и расплылась в довольной улыбке. «О, Геката, как же хорошо!» Уместила голову на таком удобном плече инквизитора и зажмурилась от удовольствия. Я стала чувствовать себя очень хорошо. Бодрая, свежая и готовая на подвиги. А потом что-то пошло не так. Инквизитор вдруг как-то странно вздохнул, Его руки приятно обнимающие обмякли, а сам он начал заваливаться на спину. «Майкл», — опешила я и удержала его, чтобы не упал, уложила на траву и, вглядываясь в побледневшее лицо, с ужасом глядя на стремительно синеющие губы, не на шутку перепугалась и, не зная, что делать, влепила ему еще не пощечину, что пробудить. «Майкл, очнись!» — воскликнула встревоженно. Еще одна легкая пощечина не помогла. Затрясла мужчину за плечи и, чуть не плачь, рвано запричитала. «Ну, открой глаза! Очнись, Майкл! Да что с тобой?» «Неужели тварь его задела? Или отравила? Или еще что с ним сотворила?» И тут я вспомнила, что вообще-то ведьма взглянула на потерявшего сознание мужчину магическим зрением и воскликнула. "Геката, да он же истощен!» Его аура поблекла, не переливалась, не сияла золотом, а два различалась глазом, кинулась в сумку за зельями. «Восстанавливающая, укрепляющая, бодрящее, Перечисляла, призывая бутылек за бутыльком. Откупорила все три. Положила голову инквизитора к себе на колени, раскрыла ему рот и поочередно начала вливать в него зелье. Оставалось ждать. Закрыла глаза и приказала себе успокоиться. «Все будет хорошо». Спустя 30 или 40 минут Майкл с удовольствием зевнул. Открыл глаза и, встретившись с моим напряженным взглядом, произнес... Анита, ты правда, хозяйка зелий? Благодарю. Он попытался встать, но я не позволила. Прижала его плечи к земле, и тоном суровой преподавательницы произнесла: Лижи, я проверю твое состояние. Перешла на магическое зрение и разочарованно вздохнула. Ты восстановился всего на 25%. Это очень мало. И Майкл, чем ты думал, используя свои жизненные силы? Ты ведь мог умереть? Инквизитор глядел на меня долгим задумчивым взглядом и произнес со вздохом. «Ты правильно задала вопрос, чем я думал. Не головой, то уж точно. Я принял решение сердцем. И ни на секунду не сомневался, что делать. И не жалею». Я засмущалась и ощутила приятное тепло в области груди, когда осознала смысл его слов. «Неужели я ему нравлюсь?» Но потом стала серьезной и сказала «густ краснее. «Для нашего дела тебе нужны все силы, Майкл. Но я могу полностью восстановить тебя. Не зельями. Увы, мое творение не всесильны. Тем более ты стащил себя до самого предела. Неужели тебя не учили главным навыкам выживания? Тот, кто сильнее, должен в первую очередь позаботиться о себе, чтобы потом спасти остальных. Если ты себя загубишь, то что будет со всеми нами? Я не хочу становиться чучелом в коллекции у эльфов». «Анита», — вздохнул Инквизитор. «Я знаю свое имя». Проговорила ворчливо и начала расстегивать пуговицы на жакете. «Сил зелия тебе прибавили, должно хватить». «Что ты делаешь?» Нахмурился он и принял сидячее положение. Я промолчала и продолжила раздеваться. Майкл перехватил мои руки и повторил свой вопрос, добавив голосу недовольства. «Что ты делаешь?» Посмотрела ему в глаза, облизнула пересохшие губы и прошептала. «Собираюсь заняться с тобой любовью, чтобы восстановить твои жизненные силы. Я ведьма?» «Моя магия отличается от магии магов. Я могу?» «Я знаю об этом», — процедил он. «Я не собираюсь использовать себя как источник силы. Если откажешься, то не стану варить зелье», — заявил категорично и попыталась вырваться из его хватки. Инквизитор усмехнулся. Он долго изучал мое лицо и, видимо, до конца не верил, что я говорю на полном серьезе. Но когда Инквизитор отпустил мои руки, я вернулась к прежнему занятию раздеванию — Губы мужчины вытянулись в тонкую линию. На мгновение мне показалось, что я разозлила его так, как не злил его еще никто. Похоже, Майкл искренне удивился. Затем он опустил веки и покачал головой. Вновь взглянул на меня и, вновь перехватив мои руки, отвел их в стороны и мягко произнес. «Анита, мне искренне приятна твоя забота. Я и подумать не мог, что ты решишься на подобный шаг. Но, поверь, я об этом даже не мыслил и не приму твое предложение, как бы мне этого не хотелось». Теперь злиться начала уже я. Ты что же, отвергаешь меня? процедила сквозь тиснутые зубы. Он улыбнулся и заговорил, вгоняя меня в краску одновременно будоража мое воображение. Когда мы вернемся в Мадлинист, если ты все еще не будешь против, то я с удовольствием сделаю тебя своей женщиной, Анита. И это случится не на земле, не в попыхах, лишь бы восстановить и наполнить мои резервы. Все случится красиво. Ночью, когда небо будет усыпанными рядами звезд, И я покажу тебе самые красивые созвездия. Потом напою тебя вкусным игристым и приглашу на танец под медленную и чувственную мелодию. А после я очень медленно и со вкусом начну тебя раздевать. Хватит, стоп!» — воскликнула горячо, ощущая, как загорелись от смущения щеки. Как от его проникновенного голоса и описанной картины на теле дыбом стали все волоски. Сглотнула вязкую слюну и, пряча взгляд, пробормотала. «Потом поговорим о свиданиях. «Сейчас что нам делать? Тебе нужны силы и...» Инквизитор взял мое лицо в ладони и неожиданно поцеловал. Его губы были теплыми, прикосновение легким, мимолетным. Майкл не торопился и с наслаждением целовал меня. Когда он посмотрел в мои глаза своими удивительными цвета неба, он увидел мою растерянность и смущение. Мягко улыбнувшись, он чмокнул меня в лоб и сказал неожиданно бодрым голосом, Не все об этом знают, но когда ведьме нравится определенный мужчина, то она может восстановить его резервы всего лишь поцелуем. «Как только что ты и сделала, Анита!» И такая довольная улыбка расползлась на его лице, как у кота, который украл и обожрался вкусных сарделек. До меня не сразу дошел смысл его слов, а когда дошел, я фыркнула и заявила. «И вовсе вы мне не нравитесь!» И как-то уж неуверенно и неправдоподобно прозвучали мои слова. Так что я раздраженно добавила. Если совсем чуть-чуть. Майкл кивнул, продолжая улыбаться и глядеть на меня с какой-то странной нежностью. Что это с ним? «Значит, поцелуй со мной вам помог?» «Прекрасно помог», — произнес он, сияя довольной улыбкой. «И мы можем отправляться в путь. По дороге вполне можем найти нужные травы». «Ах да, я одну траву уже добыла», — проговорила гордо. «И предлагаю отправляться не пешком, а полететь на моей метле». И тут я словно окаменела. «Анита?» — забеспокоился инквизитор. Посмотрела туда, где произошло пешество гончиха, прошептала. «Значит, леди Гертруда Рохельд невозможно было вернуть к жизни?» Майкл обнял меня и печально произнес: «К сожалению, нет. В момент, когда существо завладело телом Гертруда, она покинула этот мир». «Эта тварь кое-что мне рассказала», — подняла лицо к Майклу. «Ты нужен этим тварям? Точнее, твоя кровь, чтобы пробудить черного дракона?» «Анита, черный дракон — это сказка», — начал было Инквизитор. Но я стукнула его по плечу и резко сказала. «Я тоже так думала, но на деле это правда. Те убийства ведьм и магов были совершены, чтобы получить их силу. Им осталось найти всех потомков тех, кто заключил дракона в вечное времени и лишил его силы. Ты один из них, Майкл!» Его взгляд потемнел, словно грозовая туча закрыла ясное небо. Лицо посмурнело и заострилось от тяжких дум и гнева. «Хорошо», — наконец произнес инквизитор. «Летем на метле. Я скажу, куда, и по пути ты мне расскажешь все с самого начала, с момента, когда оказалась здесь одна».